И я просто хочу здесь быть. Спустя несколько минут Раям тоже понимает, что упрямство мне не занимать, и поднимает голову. Его взгляд бьет по мне плетью, вызывая желание бежать и не приставать к человеку, который хочет побыть один. Но давать волю желаниям не в моих правилах. Сколько ему? Восемнадцать? Девятнадцать? Сейчас Кэссиди кажется мне старше, А в его взгляде такая тоска и бессилие Что-то изменить, Что и мне хочется выйти на луну. Он просто смотрит на меня, предостерегающе, Будто силой мысли хочет передать сообщение «Не подходи и убирайся к чертям». Медленно бреду к нему, Засунув руки в глубокие карманы штанов. Решаю для себя, и если попросит оставить его одного вслух, то послушаюсь и уйду. Но Кэссиди молчит. Подхожу и тоже сажусь на остатки дивана, оставив между нами не меньше метра. Некоторое время сидим молча. Райан докуривает одну сигарету, тушит ботинком, а потом достает следующую. И прикуривает. Протягивает мне пачку, но я качаю головой. Еще этой гадости мне не хватало. Он пожимает плечами и убирает сигареты обратно в карман. «Фред прислал», — спрашивает, когда от сигареты остается половина. Хмыкаю. «Нет, добровольный порыв». «Боишься, что поведаю ему, где догнал тебя ночью?» Вопросительная интонация в голосе отсутствует. И я не могу понять, спрашивает он или утверждает. Хорошо бы не сказал, но если скажешь, нет, не боюсь. Говорю откровенно. Чего мне бояться? Если Коин узнает, убьет, и дело с концом. Страхи меня не спасут и не помогут. Жду, что Кэссиди спросит, не шпион ли я. Или на кого работаю, или с кем у меня была встреча прошлой ночью. Но Райан не задает вопросов, на которые заведомо отвечу ложью. — Тогда что? — спрашивает он вместо этого. — Хочешь знать, что там произошло? — кивает в сторону дома. Волосы вновь падают на глаза, но Кэссиди не убирает их, будто ему все равно. — Скорее хочу знать, что произойдет. Отвечаю, сюрпризы не люблю. Кажется, мне удается его удивить. Он поднимает глаза и смотрит прямо на меня, ожидая объяснений. И я говорю, вы поспорили с Коином о судьбе Пола. Пола арестовали и теперь наверняка допрашивают. Сдаст ли он банду, вопрос времени. Сдаст. Не сдаст сразу, будут бить. Не сдаст ты тогда, попробуют подкупить. Не купится, оставят на пару суток в камере с головорезами, истосковавшимися по женской ласке. Глаза Раяна округляются с каждым сказанным мной словом. То ли удивляется, откуда я знаю, то ли, что вот так спокойно об этом говорю. Так что сдаст, продолжаю под пристальным взглядом. И ты и Коэн это понимаете. И сюда нагрянут. Нас много, так что для надежности, скорее всего, и не станут пытаться брать живыми. Пальнут из пушки по дому. Был дом, нет дома. А заодно и семьи Гвен нет. Кто меньше знает, тот дольше живет. А потому у нас два варианта. Каким-то образом с волшебными связями Коэна устроить так, чтобы Пол умер до того, как успел дать показания. Либо срочно собрать вещи и бежать. Ты против убийства Пола, а Коэн за? Разумеется, о спасении Пола речи не идет, это самоубийство. Замолкаю. А Кэссиди еще несколько секунд сверлит меня взглядом. Подслушивал, делает он неверный вывод о причинах моей осведомленности. Видимо, что кто-то еще в этой банде умеет думать ему непривычно. Пожимаю плечами, отворачиваюсь. Неуютно и даже неловко под этим прожигающим взглядом. Поднимаю из-под ног камушек и запускаю его в дальний сугроб. «Зачем?» — говорю. «Все и так ясно». Сначала думаю, что Кесади мне не верит и ломает голову над тем, каким образом мне все же удалось подслушать их разговор. Но потом он шумно выдыхает и начинает тереть виски, будто у него сильная головная боль. «Откуда ты такой умный на мою голову?» Усмехаюсь. Несмотря на смысл фразы, звучит она вполне дружелюбно. Райан заметно расслабляется, не чувствует угрозы. Да и я ее от него точно не чувствую, что со мной случается редко. Он вытягивает ноги, усаживается поудобнее и в пол оборота поворачивается в мою сторону. «И какой вариант выбрал бы ты, умник?» Интересуется. «Будучи в банде две недели, навряд ли я имею право голоса». Отвечаю, не обращая внимания на ехидное обращение. Но кое-что мне непонятно. «Ну надо же!» Райан качает головой. — Мне уже показалось, что ты знаешь все и обо всем. — Издеваемся, значит. — Ладно, мне безразлично. Игнорирую последнее замечание и продолжаю. Коэн — самопровозглашенный король. Его слово всегда последнее. Тебя он уважает. Но если твое мнение идет вразрез с его собственным, Прислушиваться не станет. Тогда почему Пол еще жив? Кажется, мне в очередной раз удается его удивить, потому как ехидное выражение покидает лицо Кэссиди, и он снова становится серьезным. Потому что, как ты говоришь, волшебных связей в следственном изоляторе у Фреда нет, они есть у меня. «Один из охранников мне должен, и Коэн хочет, чтобы я попросил его об услуге». «И убийство входит в его спектр услуг?» «Уточняю, тут речь не в человеколюбии. Просто убийство ценного заключенного, способного сдать подельников, может принести неприятности исполнителю. Самое меньшее лишить теплого рабочего места». Он обязан мне жизнью, — отвечает Кэссиди, будто это все объясняет. В Нижнем мире живут по понятиям, ну, конечно же. Мою жизнь никто никогда не спасал, поэтому на эту тему мне задумываться не приходилось. Погодите-ка. То есть, хочешь сказать, раз я спас тебя вчера, тоже могу попросить тебя кое-кого убить? Несмотря на сложившуюся ситуацию и тему, которую мы обсуждаем, мой голос звучит весело. Ты спасаешь кому-то жизнь, а потом он отнимает чужую жизнь за тебя. Круговорот смертей в природе. маразм какой-то. Райан моего истерического веселья не разделяет и заметно мрачнеет. «Попросишь?» Спрашивает прямо и напряженно. «Мне становится не по себе. Ты вчера спас, ты меня вчера же и прикрыл. Говорю быстро, чтобы закрыть тему раз и навсегда. Мы в расчете. При учете того, что сделал бы со мной Коэн, если бы что-то заподозрил, Райан на самом деле мне ничего не должен». Его лицо светлеет. Он молчит несколько минут, запрокинув голову, и смотрит в редкие облака над головой. Потом спрашивает. А ты-то сам, что думаешь, умник? Похоже, так сосед и будет теперь меня звать. Ненавижу клички, но это не худшее из возможных. Спорить настроения нет. Я думаю, что судьба Пола меня мало волнует. Нет смысла кривить душой. Убить его, обезопасить себя на некоторое время. Но, насколько я понимаю, вы здесь давно?» Дожидаюсь кивка и продолжаю. «Отсутствие движения — это смерть, просто отсрочка. Четыре однообразных года на заводе почти превратили меня в зомби. Место все равно нужно менять. Ты сам говорил, что Коэн во всем ищет смысл». «Так вот, я считаю, что убивать Пола смысла нет». «Именно это я ему и сказал», — соглашается Кэссиди. «Только Фред и не подумал слушать. Молчу и раздумываю, как быть. Мне действительно плевать на арестованного члена банды но и нет причин желать ему смерти. Если Коэн послушается Кэссиди, и мы уйдем из дома Ринды и Гвен, мне это определенно на руку. Кто знает, вдруг тогда главарь выйдет на связь с таинственными богатыми друзьями. Коэн не послушал тебя, потому что в первую очередь ты не хочешь убивать Пола, говорю. С чего ты это взял, умник? Ваш спор вывел тебя на эмоции. Это очевидно. Райан достает из кармана сигареты и снова закуривает. Ненавижу запах дыма. Отодвигаюсь подальше. Раздумываю пару мгновений, потом и вовсе поднимаюсь на ноги. Миссия выполнена, информация получена. Кэссиди немного отвлекся и перестал психовать. А значит, сможет поговорить с Коэном спокойно и донести до него свои веские аргументы. — Пожалуй, пойду, — говорю, убирая руки в карманы и делая шаг по направлению к дому. — Валяй, умник! — кривится Райан, но вполне себе добродушно, как старому другу. — Ну, надо же!